С третьей женщиной им повезло. Ричмонд даже удивился, почему не взял её сразу. Это была девчонка лет 16 и смотрела она хоть и испуганно, но более осмысленно, чем две предыдущие. Было видно, что она для себя всё уже решила. «Я всё вам расскажу, только не убивайте!» — крикнула она, едва оказавшись в полоскательной. Ричмонд с Паризи переглянулись. «Хорошо, нас это устраивает. Нам нужен Чик Рудберг», — сказал Паризи. «Ты знаешь, где он прячется?» «Где он прячется, я не знаю, но, может, он у себя в ассамблее?» «Где?» — переспросил Паризи. «Ну, там раньше была прачечная Понфилда, а потом Рудберг его выгнал и сделал себе ассамблею. Это он так велел её называть. Говорят, у него там настоящий дворец и двери белые». «Хорошо, ты можешь показать на плане, где находится эта ассамблея?» — спросил Паризи, раскатывая перед девчонкой схему, нарисованную со слов водителя трейлера. «Нет-нет», — испугалась та и замотала головой. «Я тут ничего не понимаю. Лучше я вам по подвалам расскажу». «Как это по подвалам?» «Раньше у нас тут канава была до самых оврагов, и когда на море случался отлив, в канаву сливали мыльную воду из подвалов, а теперь в землю трубы проложили, и мыльную воду чистят на сооружениях. Но подвалы так на одной канаве и стоят. Четвёртый подвал от нашего, и есть подвал ассамблеи». «Даже на улицу выходить не надо», — уточнил Ричмонд. «Не надо. Там только кирпичами переложено. Но они давно сгнили. Если железом ударить, сразу валятся, а где-то уже и сами завалились». «Командир!» — крикнул Ричмонд, и в помещение тут же заглянул Гилтерн. «Я почти слышал идёмте!» «А меня куда?» — крикнула девчонка. «Назад к твоим подружкам! Ничего?» «Ничего!» — кивнула она. «Очень даже хорошо!» И её вернули в бытовку, а группа, за исключением двух бойцов, оставшихся на прикрытии в прачечной, преодолела закисшие двери и спустилась в полузатопленный подвал, где была тухлая вода с плававшими в ней белыми, почти прозрачными рыбами, никогда не видевшими света. Перегородку, закрывавшую проход в следующий подвал, нашли без труда. Она оказалась сложена из расслоившегося красного кирпича. Хватило удара ногой, чтобы стенка вывалилась в следующий подвал, и бойцы, подсвечивая себе фонариками, стали пролезать в образовавшуюся дыру. В другом подвале было также мерзко. Где-то наверху журчала вода, и Гилтерн приказал не шуметь. Но как не шуметь и при этом выбивать стены? Пришлось действовать ножами. Вторую стенку разобрали по кирпичику. Этим же методом прошли и в третий подвал, но переход в четвёртый, который располагался под комнатами ассамблеи рудберга оказался заделан на совесть. О том, чтобы выбить его ногой или разобрать, не могло быть и речи. «Ну что, какие будут предложения?» — спросил Гилтерн, и при свете фонарей Ричмонд заметил, что лицо командира мокрое от пота. «У нас есть ударные гранаты, сэр!» — подкинул идею Гуннер. «А самим куда?» «А самим назад, в предыдущую дырку!» — подсказал кто-то. «Ну что же, по-другому нам эту стену не взять, а время уходит. Давайте, лепите гранаты». «А сколько?» — спросил гуннар беря на себя эту работу. «Две мало. Нам нужно пролезть сходу. Лепи четыре ромбом, а остальным приготовить осколочные гранаты. Неизвестно, что там за этой стеной. Может, макрицы а может, пулемётная позиция». гуннар стал крепить гранаты и, вскоре, прыгая по грязной воде, выскочил в соседний подвал, следом за последним из группы. Раздался взрыв. Поток грязной воды ударил в проход, окатив тех, кто стоял ближе. «Вперёд!» — скомандовал Гилторн, и снова Гуннеру пришлось первому возвращаться обратно и лезть в образовавшуюся брешь. Гранаты выбили кладку внутрь подвала ассамблеи, и теперь оттуда доносились крики и выстрелы, но происходило это на некотором расстоянии от пробоины. Чтобы не демаскировать себя фонарём, Ричмонд светил только под ноги и старался сдерживать рвущийся кашель, вызванный едким дымом от сгоревшей взрывчатки. Впереди него двигался Гуннар. Вот он увидел что-то в конце коридора, бросил осколочную гранату и после взрыва побежал вперёд. Ричмонд последовал за ним, слыша сзади шаги Паризи. По Пока коридор был узким, они двигались колонной по одному. "Осторожно", предупредил Гуннар, и все стали перешагивать через лежавшее поперёк коридора тело. Наконец, подвал разделился на две галереи. Гуннар двинулся прямо, а Ричмонд свернул направо. Паризи по пошёл за ним. За очередным поворотом раздавались голоса и грохот каких-то ящиков. Ричмонд осторожно выглянул и тут же отпрянул. По стене рядом с ним прошлась картечь, а затем оглушительно застучал пулемёт, перемалывая в труху рыхлый бетон перекрытий. Ричмонд попятился, попятился и по ризе, чтобы избежать шквала обрушившихся на них бетонных обломков. Можно было бросить осколочную гранату, и дело с концом, но был случай, когда плохие парни таскали ящики со взрывчаткой. Повторять тот фейерверк никому не хотелось. Выглянув ещё раз, Ричмонд сделал быструю перебежку и открыл огонь, едва увидев в коридоре какое-то движение. В соседнем туннеле тоже завязалась перестрелка и стали рваться гранаты. Ричмонд оглянулся, за ним стояли Паризи и ещё двое. Значит, поддержка была и всё шло как положено. Хуже нет, когда боец увлечётся, сдуреет, нанюхавшись Гарри, и прёт, не разбирая дороги. Потом оглянётся, а сзади никого, и рацию осколком срезала. Такое тоже бывало. Сделав ещё перебежку, Ричмонд увидел за поворотом тело, а чуть дальше – выход в просторное помещение с кирпичными колоннами и низким потолком. Тут его обстреляли с двух сторон, но скорее наобум. Сопротивлением здесь и не пахло, противник просто уносил ноги.